Просто успокоительное чтение под кофе. Прочитаешь с утра, требуются бухгалтеры, требуются водители, требуются электрики, швеи, секретарь-референт, продавцы, охранники, рабочие в типографию и так далее. И сразу ощущаешь себя частью удивительного гармоничного мира, где все позарез нужны всем. Почти как фантастику читать. Даже не почти, а лучше.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 Но ну, ладно, прогулки, покой и витамины тоже давали неплохой результат. То самое хорошее настроение, прописанное доктором. Местами даже слишком хорошее, то есть граничащее с дурью. Потому что чем как не дурью можно объяснить следующий поступок? Взрослый человек усаживается на мокрую от вчерашнего дождя парковую скамейку, достает из кармана телефон и звонит по самому нелепому объявлению за всю историю рекламных газет.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 Кафе оказалось почти пустым. За одним столиком сидела парочка влюблённых юных менеджеров или банковских служащих, или просто секретарша и курьер, кто их разберёт. Серые костюмчики, чёрные ботиночки, детский румянец на щеках, шапки взбитых сливок над чашками, блестящие глаза, горячий шёпот и пусть весь мир подождёт. Молодцы, так и надо. Столик у окна занимала старушка или даже старая леди в шляпке «Цвета осенних сумерек»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 — Спасибо. Надо будет запомнить и повторять всем желающим узнать тайную подоплеку моего поведения. — Ладно, будем считать, расплатился за кофе добрым советом. Уже хорошо. Спросил без особой надежды услышать что-нибудь еще. — А на самом деле, какова тайная подоплека? — Да нет никакой тайной подоплеки. Мне действительно позарез нужно найти кого-нибудь на должность чудовище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 «Видите того парня в синей куртке? Попробуйте посмотреть на него боковым зрением. Умеете? Видите? Ну?» Ничего не понял, но послушно уставился на высокого мулата в синей куртке, который стоял на бульваре, прислонившись к дереву и разговаривал по телефону. И поспешно отвернулся. Неловко же так пялиться. Не был уверен, что понимает, что такое боковое зрение, но на всякий случай покосился на парня из-под тяжка.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 И в какой-то момент показалось... Или все-таки действительно увидел... Да нет, конечно, просто померещилось, что на месте смуглого лица незнакомца прямо над расстегнутым воротом бушует яркое синее, как его куртка, пламя. Такой неукротимой мощи, что даже удивительно, как оно не перекинулось на дерево, к которому прислонился обладатель огненной головы, а с дерева на остальной бульвар. «Увидели!» — восхищенно прошептал блондин.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 Невольно покосился ему вслед. Вернее, не покосился, а посмотрел этим дурацким боковым зрением. И снова увидел столб синего огня. Меж языков пламени мелькали лица, не то птичьи, не то все-таки человеческие, просто до неузнаваемости искаженные гримасы боли, гнева, какого-то иного, не поддающегося описанию чувства. Да кто же их разберет? На этот раз не устоял на ногах. Начал оседать.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 увидели то чего человеческими глазами видеть не положено получаете все честно впрочем не переживайте привыкнете еще чего не хватало к такому привыкать спросил слушайте что это было вообще не что, а кто один из лучших моих сотрудников возможно ваш будущий коллега ладно ладно забудьте не коллега ни будущий не ваш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 И еще немного сверху, просто так, чтобы всегда был приятный сюрприз. «Зачем огненному демону деньги?» «Ровно затем же, зачем всем остальным. Он же, в некотором смысле, совершенно обычный человек, то есть воплощен в человеческом теле, которому нужно есть, пить, жить в тепле, не ходить по улице голым и получать разнообразное удовольствие».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 Очень веселятся, выяснив, какими дураками были все это время. Люди, впрочем, тоже. Так что в этом смысле никакой принципиальной разницы между нами нет. — Между нами? Это между кем и кем? — Между существами разной природы, скажем так. Если хотите посмотреть на меня боковым зрением, не стесняйтесь. Станет плохо, не беда, коньяк еще остался, и сигарету я вам найду. — Ох...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 Ну, то есть как, великан, всего втрое больше среднего человека, но этого обычно достаточно, чтобы произвести впечатление. Кожа у великана была золотой, глаза зелеными, в каждом блестело как минимум три зрачка. Может быть, больше, но уточнять не взялся бы. Врожденный астигматизм даже в относительно легкой форме может оказаться серьезной проблемой при подсчете чужих зрачков. На голове великана росли роскошные буйволиные рога,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 А это довольно затруднительно, когда каждый удар отзывается у тебя в животе протяжным, сладким и одновременно тошнотворным эхом. Хрен его знать, что было дальше и было ли хоть какое-то дальше. Потому что, когда вынурнул из вязкой предобморочной тьмы, сделал торопливый огненный глоток из поспешно протянутой фляги, было не до воспоминания о том, что случилось на дне этого провала.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 И выгляжу вполне добродушно. Сразу ясно, что я не собираюсь никого есть живьем, раздирая на куски. Для людей это обычно довольно важное обстоятельство. Согласился. Есть у людей такая маленькая слабость. Чертовски приятно знать, что в ближайшее время тебя никто не съест. За сговорчивость получил сигарету. Почему-то черную, видимо, для пущего демонизма. Однако табак был неплох, и на том спасибо».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 «Вы же видели, я добряк». «Ну, ладно, договорились. Запомним, именно так и выглядят добряки. Шестиметровые, с рогами и бубном, предположим». «Окей». Но вслух ничего не сказал. Просто сил не было на препирательство. «Тут такое дело», — говорил великан, в смысле блондин. «В каждом человеческом поселении должны водиться чудовища».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 — Ночь — самодостаточная стихия, сама всех, кого надо, породит, а тех, кто больше не нужен, поглотит, и все довольны. — Включая поглощенных? — Разумеется. Для них это все равно, что в отпуск съездить, домой, — сказал. — Вы сводите меня с ума. — Отчасти это так, — спокойно согласился блондин. «Однако у вас остается возможность, расставшись со мной, сказать себе, что стали жертвой нелепого розыгрыша, вероятно, при участии заезжего гипнотизера. И думать тогда до самого конца жизни вам никто не запретит. И даже не помешает. Я не назойлив. Этого требуют мои служебные инструкции. А я их чту свято. Если вы сейчас уйдете, не стану вас догонять».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 Лучше бы никогда не знать. — По-моему, вас пора отпустить, — внезапно решил блондин. — Не удивляйтесь, если придете домой и проспите весь день. Обычное дело. Мое общество довольно утомительно. Тут ничего не поделаешь. Думаю, это из-за бубна. Никто не слышит, как он звучит, но слух — далеко не единственный орган восприятия. Ушам своим не поверил, но со скамейки немедленно встал.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 Иногда побыть рядом с тем, кто видит твою подлинную природу и принимает ее, вместо того, чтобы инстинктивно шарахаться. Большое облегчение. Вы же, наверное, думаете, что плохо сходитесь с людьми, и в любви вам не очень везет, верно? Привыкли обвинять во всем свой нелюдимый характер, а дело совсем не в нем, — подумал. «Ну уж нет, я нелюдимый хмырь, это любому ясно». и в любви мне действительно просто не очень везет. Хотя пару раз складывалось совсем неплохо, особенно поначалу. Ай, ладно. Таких, как я, нелюдимых хмырей очень много. Не все же они чудовище. Это было бы как-то слишком. Но вслух ничего не сказал. Просто ушел. Блондин сдержал слово. Остался сидеть на скамейке, даже не попытался догонять. Какая же жа... Нет, не жалость, а Радость.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 Сварил себе много-много кофе, добавил в него много-много молока, с огромной кружкой и целой тарелкой бутербродов завалился на диван, прихватив с собой полдюжины детективов в мягких обложках, чтобы, если не пойдет один, сразу можно было цапнуть другой. И не вставать лишний раз, не проходить мимо большого зеркала, такого удобного, когда надо критически оглядеть себя перед выходом из дома, и совершенно ненужного во всех остальных случаях,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 Просто в человеческих языках нет подходящих слов для обозначения этой материи. И правильно, с какой бы стати придумывать специальное слово, для явления которого нет. А потом уже вспомнил нужное слово. «Кьонгх». «Кьонгх» — так называется та разновидность чистого света Райны, которая нужна для рождения четырехмысленного живого и не препятствует равномерному течению любых других форм материи. Например, «я кьонг». То есть нет, не так. «Мы кьонг». В нашем языке нет единственного числа для обозначения живого. Оно годится только для неодушевленных предметов, потому что о множественности всякого сознания известно даже младенцам. «Мы» был зеленым потоком кьонг, и потом еще буду. Точнее, «мы» суть зеленый поток кьонг, вечно всегда. В нашем языке только два грамматических времени.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 И они с азартом и увлеченностью дилетанта разглагольствуют о невозможности сохранения четырехсмысленного сознания в условиях абсолютного преобладания тронг – жесткой плотной материи, препятствующей большинству живых потоков и практически всем чистым. А ее существование и хвала чистому свету Райны известно только теоретически. Сталкиваться с горькой непроницаемостью тронг еще и дома – это было бы чересчур.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 «Там, где я пройду, будет разливаться беспричинная пьяная радость, как будто подул ветер, принесший запах весны». Прозвучало очень глупо, зато было правдой. Он это точно знал. Посмотрел на часы. До одиннадцати еще два с половиной часа. До ратушной площади минут пятнадцать пешком. Значит, что? Значит, правильно. Можно успеть дочитать тот смешной детектив, выяснить, кто убийца,